Три дня хожу из угла в угол, жду вести от Димки. У него большая программа намечена. Хитрыми путями добраться до места, настроить беспроводной интернет-канал между арендованными домами и видеонаблюдение. Ну а потом, собственно, ковыряние банковского сайта и попытка проникнуть во внутреннюю сеть. Марлоу не видно. Робби на выходных перед нашим отъездом, потом ему до нашего возвращения бессменно на работе сидеть. Да и не в курсе он этого шпионского дела. Сижу в одиночестве и в сотый раз пытаюсь понять, все ли мы взяли с собой, что может пригодиться. Запас софта уже десяток больших флешек заполнил. Вечером четвертого дня зашел Марлоу. Принес расшифрованное сообщение о Димки. Тот смог залезть на веб-сервер интернет-банкинга Новой Одессы. Внутри все написано на Яве. Доступ к базе данных через веб-сервисы. База снаружи недоступна. Придется мутить что-то на самом сервере. Взлом вроде пока не обнаружили. Вокруг съемных домов тишина и покой. Да, а банковская система автоматизации там куплена западная, дорогущая и явно избыточная для той сотни проводок в день, что через банк проходит. С другой стороны, слово «откат» никто не отменял. А рулит здесь та же публика, что у нас зарабатывала начальный капитал в 90-е. Методы не изменились. В спешном порядке собираю документацию по этой системе, средства разработки и мануалы по яви. Записываю всё на очередную кучу флешек. Из такого количества можно уже ожерелье делать, не самое маленькое. Собираю в рюкзак трусы, носки, майки, пятнистые штаны, куртку с кучей карманов и высокие ботинки, панаму и тёмные очки. Готов к вылету. На дне уже лежит пистолет-глок в кобуре и запас патронов. Говорят, кое-где на континенте неприлично ходить без шпалера, там так носят. Да ещё нож на пояс нужен. «Дикие люди!» Ещё в рюкзаке есть немаленькая пачка орденских денег, благо они тут одни и те же на всех территориях. В поясе штанов зашита ещё одна карточка ID, пяток крупных купюр. Там же сделаны несколько крохотных кармашков под карточки памяти и флешки. Надежда на то, что потерять штаны гораздо сложнее, чем багаж или другую одежду. Незнакомый охранник везёт меня на аэродром. К самолёту идём в обход контроля. В орденском Геркулесе комфорта с гулькин хрен, Откидные брезентовые сиденья по бортам, посередине какие-то ящики, притянутые сетью. Шум в салоне такой, что по прилёте в Нью-Рино чувствую себя как щебень после камня-дробилки. Пытался поспать в полёте, но только заработал головную боль. Нью-Рино – большой аэропорт, и туалет там тоже внушительный, чистый и просторный. Переодеваюсь в пятнистые. Панаму на голову, тёмные очки на глаза. Весь такой тактический, куда деваться». Слаксы, макосины и модную рубаху прячу в рюкзак. Не спеша иду к кассам, спрашиваю про рейсы в Нью-Одесса. Как и предполагалось, вечером будет борт и есть билеты. Покупаю билет. 4 часа до вылета провожу в ресторане в компании жареные утки и бутылки местного красного. Неплохо, весьма неплохо. Объявляет посадку на Нью-Одессу. В компании других пассажиров идем по полю к довольно большому по здешним меркам самолету размером Сан-24. Летает он редко, раз в неделю где-то. Облетает все крупные города северо-западного побережья. Но везет много, поэтому билеты на него самые дешевые. И комфорт как-никак, даже туалет есть. Сажусь в уютное кресло и проваливаюсь в сон. Одесский аэродром даже аэропортом назвать нельзя. Аэродром и есть. Башенка диспетчера, выкрашенные в бело-красные антенны, серебристые емкости с топливом. Билетная будка и караван-сарай – Натурально сарай, только большой, где и еда, и выпивка, и гостиничка на десяток коек. Перед сараем пяток разномастных машин с шашечками. Кстати, обратил внимание, всех прилетевших кто-то встречал. К таксистам не обратился ни один пассажир. Подпустив в голос южнорусского говорка, спросил, сколько стоит доехать до порта. Таксисты сходу зарядили сотню IQ и как-то даже удивились, когда я предложил пять. Торговаться отказались, тогда я просто повернулся и пошел по дороге. Въезд в город был виден в паре километров. Не успел пройти и 100 шагов, как рядом остановилась машина. Мужик работал на аэродроме и ехал домой. Мой рейс был последним на сегодня. Назвал таксистов жадными уродами, довез до КПП на въезде и отказался от денег. «Спасибо. Есть на свете хорошие люди». «На КПП у меня прокатали ID, спросили, куда я еду. В порт узнать о кораблях в Кейптаун. Как долго планирую задержаться в городе?» «Пока не знаю. Зависит от разговоров в порту. Если оружие?» Показал пистолет и ножик. На пистолет нацепили хитрую пломбу, типа как на дорогие бутылки в супермаркете. Сказали убрать и не доставать до выезда из города. На нож не обратили внимания. Возле КПП помахал такси и за 5 и кью доехал до порта». Сунулся в контору, услышал, что рабочий день кончился и все вопросы завтра, и со спокойной душой углубился в лабиринтулочек, поднимаясь все выше от моря и дальше от припортового бардака. Хотя у меня была неплохая карта, в паре мест пришлось возвращаться и сворачивать в другие проулки. В итоге я вышел к небольшому пансиону, где сдавали крохотные квартирки с собственным выходом на улицу, и снял одну такую на две недели, причем деньги взяли вперед. И еще стоекю залога, а вот документов не спросили. Уборка по запросу за отдельные деньги, питания нет. Место в спальне было на одну полуторную кровать. Удобство площадью в один квадратный метр и коридорчик боком протиснуться. Зато отдельный выход и окно во двор. Я быстро ополоснулся, собрался и выскочил на улицу. Иду по совершенно пустынным улицам, но регулярно глазею по сторонам, временами бросая взгляд назад. Слежки не видно. Второй переулок от угла, налево, направо, Третий дом по правой стороне. На втором этаже окно открыто, все остальные занавешаны. Все нормально, опасности нет, ведь на подоконнике утюг.